Гусеница несиня дает совет. Навстречу скачет, аки тигр, огромнейший щенок. Порвет как гребельку в один миг, залежит не в знарок. Подняв огромный дрын земли, Алиса от себя его швырнула и за ним счастливое дитя метнулось, лая и визжа. Скорее отсюда прочь беги, надежды и малыша напрасно не морочь. И снова спринт. Конечно, жаль щеночка оставлять. Он так ликующе бежал, он так хотел играть. Мне срочно надо подрасти. Чего бы выпить, съесть? Домой от моря по пути закусочных несчастье. Какое море, Мэри Энн? Ты что, совсем куку? -ку? Поищем что-нибудь взамен, где съесть по пирожку. Каштан попался бы в листве, черника, наконец. Но нет ни ягодки в траве, трава же точно лес. Сама Алиса ростом с гриб, а вот и он. На нем личинка бабочки хандрит, в ворсинках как послен. И вынув изо рта мундштук кальяна, задает вопрос. «Ты кто такая?» «Фух!» А голос словно мед. Алиса смело начала. «Сама не знаю, сэр. С утра Алиса я была. Теперь я Мэнни-эр». У гусеницы на спине приподнялась махра. «А ты вообще в своем уме?» «В своем была вчера. Как это...» Проще объяснить. Боюсь вам не понять, как трудно, не теряя нить сознания терять. Да, нет, наверное, шелкопряд тягуче произнес. Не странно, если хочешь в сад, а попадаешь в нос. Не странно. Посмотрела б я, как сколько не бревном лежите вы, и там нельзя кальян курить при том. А почему? Да потому. Алиса на носках крутнулась явно психанув. Держи себя в руках, тебе мой дружеский совет. Не скажете ли как? От превращений в голове полнейший ковардак. Пыталась тютчево читать, выходит полный бред. Попробую классику не брать. Что помнишь с ранних лет? Хрюшка сын к отцу пришел. Пит малёха, что такое хорошо и что такое плохо? У меня секретов нет, слушать детишки. Разболтать чужой секрет плохо, но не слишком. Если папа скушал мыло, ел стиральный порошок, хорошо, что не могила, а всего лишь легкий шок. Если папу сильно жрёт, если он заохал... Если как морал ревет, значит папе плохо. Врач прокапал и ушел. Папа на диете. Гадость жрать нехорошо и большим, и детям. От вороны карапуз не оставил перьев. Плохо. Пузо, как арбуз, явно не сваренье. Если свин чернее ночи, грязь лежит на спинке. Ясно, это круто очень, мило каждой свинке. Этот в ил полез, и рад, что прохладно вроде. Паразиты говорят, плохо нам, уходим. Помни это каждый сын, знай любой свиненок. Вер гусеницы одна треть раздулась. Ты прости, но хватит. Хочешь поумнеть? Хотя бы подрасти. С одной откусишь стороны, то вырастешь, с другой уменьшишься. Слышны мне голоса порой заву́щие, и шелкопряд совсем не комельфо представил голове свой зад. Со стороны чего? Алиса не спросила вслух, но прилетел ответ: гриба. Кальяна синий дух ищет в густой траве. Расставив руки, отломив от шляпки два куска. Алиса под живой мотив сплесала трепока. Отныне хоть в какую дверь войду я без труда. Держу себя в руках теперь. Попробуем. Ай да. Кусь. Стало мелкое словно тля. Кусь. Ростлый как жираф. Что там чернеет в ковылях? Коробка или шкаф?